Глава 28. Последний и самый серьезный заслон оказался непосредственно перед базой Нарышкина. Здесь развернулась настоящая передовая линия отлично подготовленной и оснащенной по последнему слову техники армии. Личные дружины и боевые отряды людей, выступивших на стороне бывшего министра. В бой с этой армией предстояло вступить всем, кроме ударного отряда. Помимо того, что они вступили в бой позже всех, воспользовавшись порталом, сразу после выхода из него и первого удара, воевода забрал всех вместе с собой покататься в тенях. Расстояние до цели было приличным. Помимо этого, столько человек ему предстояло перемещать впервые, и воевода прекрасно понимал предел своих возможностей. Поэтому он собрался перемещаться в несколько этапов, после каждого перемещения беря немного времени на перезарядку техники. При каждом выходе из теней его отряд будет бить по противнику, стараясь нанести как можно больше урона. Если все пойдет как задумано, то их вклад в победу будет самым внушительным. Первый переход в тенях был примерно на полкилометра. Вывалился отряд воеводы посреди артиллерийских позиций. На такое везение они даже не рассчитывали. Быстро уничтожив охрану, они принялись за сами орудия. И к этому моменту, как на помощь артиллерии выдвинулись другие войска мятежников, воевода уже был готов двигаться дальше. Шесть прыжков понадобилось, чтобы достигнуть штаба, возле которого их уже ждали. Ясное дело, никто даже и не стал пытаться поговорить. Да и, собственно, для чего? Каждый из присутствующих здесь архиграндов уже все для себя решил. Выбрал сторону и не пойдет на попятную. Люди с подобной мощью не имеют привычки переобуваться на ходу. Каждый разобрал себе противника, и началась битва титанов. Сперва воеводе пришлось довольно туго. Все же шаг в тень – очень ресурсоемкая техника, и чтобы восстановиться после нее требуется немало времени. Вот и приходилось ему это время только и делать, что уворачиваться от атак на Рышкина, даже и не думая атаковать в ответ. Но он с лихвой восполнил этот пробел, когда ощутил, что все вернулось в норму, а тени начали отзываться так же охотно, как и раньше. Нарышкин хоть и был опытнейшим бойцом и одним из сильнейших архиграндов империи, ему было очень далеко до того световика, что едва не убил воеводу в Сибири. Суворов быстро сблизился с мятежным генералом и, ухватив его, утащил вместе с собой в тень. Вынырнули они посреди скопления бойцов Нарышкина. Все же последний всегда старался беречь жизни своих людей, и воеводе прекрасно было об этом известно. Посреди скопления своих бойцов Нарышкин будет стараться причинить как можно меньше урона, что будет очень сильно его ограничивать. Зато воевода этого не боялся. Он тут же нанес удар по площади, заодно начав создавать теневых рыцарей. Нарышкин заблокировал первый удар, попытавшись защитить как можно больше человек. В этот момент он пропустил свой первый удар. Начало было положено. Дальше последовал обмен ударами. Нарышкин, даже несмотря на то, что постоянно отбивался от теней, умудрялся еще и атаковать. Естественно, он знал прекрасно о возможностях Суворова, вот только далеко не обо всех. Да и с последней своей аттестации воевода научился очень многому. Со всех сторон на него посыпались атаки бойцов Нарышкина. Если раньше он и мог задаться моральной стороной вопроса, то сейчас его уже точно ничто не сможет сдержать. Они напали на него. «Юркие тени бросились во все стороны, начав нести смерти, каждая из которых муками отражалась на лице Нарышкина. Все же он был отличным человеком и командиром. Жаль, что все обернулось таким образом. Вместе с его смертью империя потеряет очень многое, но и приобретет ничуть не меньше». Размышляя над этим, Суворов пропустил несколько ударов, что заставили его пошатнуться. Пришлось даже на мгновение уходить в тень. Слишком сильными оказались попавшие в него удары. Защита могла и не выдержать. Кровь вокруг них лилась рекой. Будь сейчас здесь Воронцов, он бы стал настоящим богом этого сражения. Но ничего, на его веку еще будет много подобных битв. Его задача была не менее важна. Хотя, по большому счету, совершенно бессмысленно. Просто воевода, да и все остальные, кто сейчас имел право принимать в империи решения на самом высоком уровне, Просто решили держать парня, а заодно и будущего императора, подальше от действительно серьезных противников. Сейчас нельзя позволить погибнуть хоть кому-то из них. Новый глава рода Воронцовых и наследник престола – две важнейшие для империи фигуры. Люди, за которыми в бой пойдут даже последние трусы. Единственная надежда империи – выстоять в надвигающейся мировой войне. Многие уже в открытую говорят, что она началась в тот момент, когда Майя перевели все свои войска на боевое дежурство. Но об этом они будут думать позже. Сейчас их задача – уничтожить противника и тем самым снять напряжение в империи. После смерти Нарышкина большинство неопределившихся перейдет на их сторону, и можно будет считать, что империя смогла справиться. Выйдя из тени прямо за спиной Нарышкина, Он нанес сокрушительный удар, вложив в него едва ли не половину оставшихся сил. Нарышкин был готов к чему-то подобному и просто разлетелся миллионом брызг, которые тут же начали вгрызаться в защиту воеводы. Живая вода — родовая техника Нарышкиных, которая уничтожает все, к чему прикоснется. Вот и сейчас за считанные мгновения его броня превратилась в пустоту. Пришлось снова уходить в тень. Большинство живой воды осталось на том месте, где стоял воевода, но несколько капель все же смогли последовать за ним. Резкая боль разлилась в области живота. Суворов отчетливо ощущал, как нечто чужеродное пробирается через его тело, разрывая все на своем пути. «Слишком слабо, Николай Викторович. Подобное меня будет очень долго убивать. За это время я вполне смогу разобраться с вами», — подумал воевода, — перед тем, как выйти из тени. «Денис, ты отвечаешь за защиту Алексея, а я пойду вперед», сказал я, когда демон остановился на самом краю разыгравшегося здесь побоища. Судя по всему, мы опоздали минут на двадцать, но веселье даже не думало заканчиваться, далеко впереди еще шел ожесточенный бой. Оказавшись здесь, я сразу же ощутил океан силы, что так и просилась воспользоваться ей, и отказывать я не стал. Коснувшись силы, я тут же уловил отголоски сражений настоящих монстров. Должно быть, это ударный отряд воеводы схлестнулся с Нарышкиным и его ближайшими сторонниками. Но мне туда пока не нужно. Как и предполагалось изначально, я стану жнецом, что будет сотнями выкашивать неодаренных. Сила позволяла мне дотянуться до их передовых позиций. Не теряя времени, я побежал вперед, уже облачившись в броню демона. «Я иду!» Рокот, подкрепленный изрядной порцией силы, разлетелся далеко вперед, гарантированно вселяя ужас в первые ряды защищающихся. Но, оказавшись на месте, я понял, что допустил большую ошибку. Мой рокот парализовал не только защищавшихся, но и нападавших бойцов. Среди них не оказалось ни одного действительно сильно одаренного, чтобы иметь возможность противостоять парализующему ужасу. Но это было и неважно. Как там говорят индейцы про своих кавилентинов, когда они идут в бой? Бог кавиль сошел на землю, чтобы карать врагов своих? Так вот я сейчас ощущаю себя именно богом, купающимся в силе. Стоило мне просто потянуться, и сотни людей упали замертво, а над их телами поднялись кровавые облака. Сейчас я мог использовать технику кровавых небес, собирая за своей спиной тяжелые тучи, состоящие из крови. Эта техника была доступна только во время подобных массовых сражений и позволяла Воронцову не терять ни капли силы, неся только смерть всем вокруг. Я просто шел вперед, изредка отмахиваясь от редких атак, одаренных противника. Шел туда, откуда тянулась силой больше всего. Сейчас я мог сражаться наравне с Архиграндом. Кровавые облака, что неотрывно следовали за мной, были в этом отличным подспорьем. Сжигая дар, я бросился в ту сторону, преодолев несколько километров едва ли не за минуту. Не останавливаясь, нанес удар, отрезая покрытого пламенем мужика от засевшего в глухой обороне графа Толстого. А кровавый таран отправил головешку в полет. Что-то мне в последнее время везет на огневиков. Надеюсь, этот не сможет слиться со стихией. Мне вполне хватило драки с одним бешеным элементалем. Помахав рукой Аристарху Борисовичу, я бросился следом за улетевшим огневиком. Мне даже показалось, что Толстой дремал, находясь в защитном кубе, пока его противник пытался пробиться сквозь защиту. Похоже, что граф банально не смог убить своего соперника. Впрочем, как и тот его. В моих руках возникли кровавые петли, полностью покрытые кристаллизованной кровью. И я нанес первый удар. За ним еще и еще. Противник пытался защищаться, ставя перед плетьми огненные щиты, пытаясь уничтожить их чудовищным жаром. Он забрасывал меня пламенем, создавал множество разнообразных техник. Но сейчас я мог с легкостью справиться с любой из них. Я даже спокойно прошел сквозь инферно и в стремительном броске оказался перед огневиком. Четыре кровавых тарана, ударивших одновременно с четырех сторон, сбили защиту моего противника. Мне же оставалось лишь уничтожить частицу кристаллизованной крови, возникшие у него перед лицом. Хлопок в ладоши, и на этом все. Первый серьезный противник повержен, а я дальше отправляюсь помогать нашим, заметив взметнувшиеся ввысь деревянные брусья. Оказавшись там, я не успел на пару мгновений. Яростный вихрь, наполненный энергией до краев, подхватил тело, закованное в деревянный доспех. Пара мгновений и острейшие воздушные лезвия нарезают шеварнадзе на тысячи маленьких кусочков. Воздушник увидел меня, и смерч тут же пришел в движение. Но я совершенно не боялся его. Кровавые щупальца глубоко ушли в землю, не позволяя мне подняться в воздух. А броня демона усилилась десятком кровавых щитов. Одновременно с этим вокруг воздушника начали появляться кровавые иглы толщиной с палец взрослого человека. Одна, две, десять, сто. Воздушник пытался избавиться от них банально сдув, но ничего не вышло. Я держал иглы слишком крепко, но мой противник явно не собирался сдаваться. Окружив вихрями себя, он начал подкачивать силой бушующий вокруг меня ураган. Смерч начал вырывать куски земли и поднимать в воздух все, что встречалось на его пути. Уже секунд через пять я ничего не видел. Но зато прекрасно все ощущал благодаря дару и сигнальной технике. Мой противник начал подтягивать к себе все тяжелые предметы, до которых мог дотянуться. Видимо, решил попытаться прихлопнуть меня, как надоедливую муху. Вот только он уже давно опоздал. Иглы метнулись вперед, начав вгрызаться в его защиту. Мне же оставалось только давить и ждать, когда защита поддастся. Шел вперед я очень медленно преодолевая чудовищное сопротивление бушующего урагана. Но быстрее и не требовалось. Когда мои иглы начали продавливать защиту, воздушник кинул все свои силы на ее усиление, чем очень ослабил атаковавший меня ураган. Мгновение, и защита воздушника резко исчезает, а я чувствую, как все мои иглы достигли цели. Вот только попали они уже в мертвое тело. Ураган тут же стих... И я увидел тень, что стояла позади воздушника, из глаз которого торчало темное лезвие. «Слишком вы долго здесь возились!» Пророкотал я и тут же выругался про себя. Тень, убившая воздушника, лопнула словно мыльный пузырь, а недалеко от этого места вывалился застывший воевода. Похоже, своими словами я заставил его выйти из тени. «Очень интересный эффект. Так можно любых невидимок отлавливать». Пришлось сбрасывать броню и бежать к Суворову, а то еще инфаркт словит. «Да ты превращаешься в настоящего монстра!» Немного заикаясь, сказал воевода, когда я начал его трясти. «И что это за кошмарные тучи следуют за тобой по пятам?» «Это разве тучи? Так, маленькие облачка остались от изначальной силы, что я собрал на этом побоище». «Пировавый ворон пришел пировать!» — усмехнулся воевода. «Ты стал очень сильным, но не бессмертным. Поэтому какого хрена ты вообще сюда заявился? Вы должны были отвлекать на себя внимание и даже не думать вмешиваться в основной бой!» Начал тут же наезжать на меня Суворов, еще даже не встав на ноги. «Вот и ни хрена себе спасибо!» «И Алексея, небось, с собой притащил!» Тяжело вздохнув, воевода сел прямо на землю. «Сергей, прекращай вести себя, как маленький ребенок. Пора уже взрослеть. Научись уже слушать, что тебе говорят. Или хотя бы перед тем, как что-то делать, хорошенько подумать, а не творить всякую хрень на эмоциях». «Какого хрена?» Начал уже закипать я, но воевода не дал мне сказать больше ни слова. «И научись уже слушать старших и более опытных. Я сказал, что буду помогать тебе и от своих слов не отказываюсь. Но также я сказал, что в случае чего сразу же дам тебе по шапке. Так вот, это тот самый случай. Тебя и Алексея специально отвели от самых сильных противников. Ни один из вас не должен пострадать. От этого зависит не только ваша жизнь, но и судьба всей империи. Умри ты, либо он, и нам просто не получится избежать окончательного раскола страны. Сейчас она расколота на сотни кусочков, которые между собой скрепляете именно вы. Не стань одного из вас, и все. Скрепы тут же пропадут, и эти кусочки начнут отваливаться. Но Даша и Настя... Начал было говорить я. Ярость как-то сама по себе исчезла, и на ее место пришла растерянность. О чем он вообще говорит? Причем тут я? Даша, бастард. «А Настя вообще еще неизвестно, сможет прийти в себя или нет, и тебе это прекрасно известно». «После того, как Дарья объявила, что возглавит страну, мгновенного бунта не произошло лишь потому, что она назвала тебя принцем-консортом. Хоть вас и ненавидит большинство аристократов, но нет ни одного, кто бы не уважал вашу силу, и именно ты стал гарантом того, что молодая княжна справится». А потом появился Алексей и наделил тебя всей полнотой власти, назвав своим первым советником. Сразу после этого на нашу сторону перешли очень многие. И вот теперь подумай, что станет, если кого-нибудь из вас убьют? Если слова воеводы правда, а не верить ему у меня нет причин, то мой поступок действительно выглядит совершенно детским. Мальчик решил поиграться в войнушку, даже не думая о последствиях. Вот только в словах Суворова я нашел одно очень сильное противоречие. Я совершенно не считал себя таким, каким он меня выставил. Да и я и не собирался отсиживаться под защитой, когда вокруг гибнут другие. В империю пришли дурные времена, и только все вместе мы сможем их преодолеть. Первый шаг на пути к этому мы уже сделали. Теперь осталось показать это всем, чтобы они окончательно решили, на чьей стороне чтобы увидели, что станет с теми, кто решит бросить нам вызов. Сегодня мы уничтожили несколько тысяч человек и сделали империю слабее на восемь архиграндов, а это сила, сравнимая с целой армией. Но этим поступком мы дадим понять не только нашим врагам внутри империи, но и внешнему противнику, что мы не остановимся ни перед чем. Если для сохранения империи понадобится уничтожить половину ее жителей, Мы сделаем это. Благодарю, Сергей, вывел меня из размышлений голос графа Толстого. Копылов не смог пробить мою защиту, а я не смог нанести достаточно сильный удар, чтобы убить его. Вот и вышло, что мы зашли в тупик. Ты появился как раз вовремя. Так значит, первым убитым мной архиграндом был Копылов, глава Следственного комитета и главный прокурор империи. Человек своим влиянием, немногим уступающим тому же Нарышкину. А я его даже не узнал в горячке боя. Мог бы сказать, что богатым будет, но уже точно нет. — Рад был помочь, Аристарх Борисович. Изначально вы отлично постарались, организовав для меня целый океан силы. — Это да, — протянул граф. — Сегодня для империи был самый черный день за последние полвека и мы были главными действующими лицами. По-другому просто нельзя было поступить, и вы знаете, это не хуже меня. Будь у нас другой выход, и вы бы не согласились принимать участие в этой бойне. Но выбора у нас не было. Эти слова произнес Сверидов, материализуясь рядом с нами из клочков тумана. Бортников и Шеварнадзе погибли. Шуйский довольно серьезно ранен. Но это же Шуйский, уже завтра будет в полном порядке. А вот это было действительно хреново. Выходит, империя лишилась минимум десятка архиграндов за один день. Пожалуй, подобного в истории империи не было еще ни разу. Все присутствующие это прекрасно понимали. Сначала воевода разразился матерной тирадой, а после, совершенно ему не уступая, и граф Толстой. Если услышать что-то подобное от Суворова я вполне ожидал, то выступление графа стало для меня настоящей неожиданностью. «Но и это еще не вся. Дав всем выругаться, продолжил Крылов. «Власов оказался охренеть каким крутым перцем! Смог захватить трех тузов противника! Они обездвижены и не представляют никакой опасности! Думаю, с этими людьми вполне можно договориться! Уже предпринимались подобные попытки с их стороны!» Эта новость была уже гораздо лучше. Трех архигранда все же удалось сохранить. И раз они выразили желание договариваться, то мы так и сделаем. Обложим их кучей кровавых клятв, и никуда они не рыпнутся. Отправятся доказывать свою верность на передовую. Вообще, нужно будет в обязательном порядке ввести принесение клятвы императорскому роду для всех одаренных, достигших ступени Гранда. Если раньше для этого не было никаких предпосылок, и предыдущие императоры боялись прибегать к такому методу, то сейчас он будет оправдан, и даже самые ярые бунтари не смогут ничего сказать против. После того, как Нарышкин и его сторонники в открытую бросили вызов власти императорского рода, доверять никому нельзя. «Дмитрий, дождись наших и передай им пленников. Эскорт уже скоро должен подъехать». Аристарг Борисович, не поможете Виктору?» – спросил воевода и, получив утвердительный ответ, схватил меня за руку и потащил за собой. «А мы пока пойдем на поиски будущего императора». И будем молиться, чтобы он был жив.